Обсуждая планы будущих полетов в районах Крайнего Север. Родилось много ценных советов, рекомендаций из практического опыта, выстраданного нами на Чукотке. Но все это позади. Итак, ваши планы, товарищи. После минутного умолчания напомнил нам Алкснес о цели разговора. «Арктика зовет, товарищ командарм», — ответил Доронин. «Летать», — сказал Лепедевский. «Арктика?» И все мы вздымали головы. Понятно до вещей, понятно. Алксис встал, неторопливо прошёлся по кабинету, остановился. Хотите выслушать мой совет? Алксис задал вопрос тихо, с ноткой задушевной интонации. Путливо оглядев нас, прочитав на лицах выражение любопытства и ожидания, он высказал то, о чём мы меньше всего думали. Тогда вопрос касался нашего будущего. Идите на учебу. И не куда-нибудь, а в военно-воздушную академию. В стране нужны очень хорошие, высокообразованные кадры для нашей авиации. Проблему среднего звена мы решили. Школы, училищ у нас достаточно. Теперь надо готовить кадры высшего звена. Нам нужны комбриги и командармы. Пока у нас в ВВС есть только одна академия имени Жуковского вам туда дорога в этом ваш партийный долг агитировать нас не пришлось внутренне мы были готовы к этому только в глубине души нездился червячок сомнения по плечу ли нам эта задача совет старшего начальника оказался как никогда кстати вот и договорились весело заключил наш разговор командир алхнис подошёл к столу снял телефонную трубку Ему стали свидетелями того, как быстро и оперативно решал вопросы начальник военно-воздушных сил СССР. Товарищ Тадовский, здравствуйте. Алснис назвал себя и нашёл разговор с начальником военно-воздушной академии имени Жуковского. У меня находятся лётчики из Паж и Челюскинцев. Они изъявили желание пойти на учёбу в академию. Я думаю, надо им помочь в подготовке к экзамену. Договорились. Сегодня же они будут у вас. Да, почти вся семья. Всего доброго, товарищ Тадорский. Щёлкнула телефонная трубка. Олснес весело оглядел нас. По всему было видно, что разговор пришёлся ему по душе. Не скрою, нам сейчас очень нужны в строй лётные кадры, такие как вы. На 4 года отпускать вас на учёбу это роскошь, конечно. Но надо глядеть вперёд. Будущее куётся сегодня. Надеюсь, вы родине вернёте с лихвой всё то, что она вам даст за эти годы. Значит, товарищ, экзамен в ноябре. Не допустите срыва. Экзамен мужества вами выдержан, теперь вам предстоит экзамен и нового плана. Желаю удачи. Спасибо, товарищ командир. Было за что благодарить этого изумительного человека, коммуниста. Именем партии, верный её сын командир Яков Иванович Алксниус указал нам дальнейший путь к службе и в жизни. Меня как стройвого командира многое изумляло в этом человеке. Если во время первых встреч на Дальнем Востоке он покорял людей своей простотой и непринуждённостью во обращении с подчинёнными, то здесь в своём рабочем кабинете он преподал нам урок того, как надо решать сложные вопросы оперативно, чётко, не откладывая в долгий ящик. Настоящий ленинский стиль. Начальник военно-воздушной академии имени Жуковского в Тадорске встретил нас приветливо и вместе с тем сразу дал понять, что в академию мы идём не на праздничные встречи и банкеты, не для приятных воспоминаний о свершённом, а для большой работы, учёбы. Без скидок, без поблажек, серьёз. И всё мне такое условие пришлось по душе. И когда мы всей семьей поехали с кором на Дальний Восток, в свою родную часть, чтобы оформить перевод в Академию, то основной поклажей в моих чемоданах были учебники. Дни, проведенные в поезде, использованы сполна. Немало было прочитано, законспектировано. В моем личном деле появилась такая запись. 23.01.1935. Слушатель командного факультета военно-воздушной академии имени Жуковского. Замечательная история Академии. 26 сентября 1920 года был организован Институт Красного воздушного флота.